Глава 32. За этот год отношения между ними значительно потеплели, но Колт еще никогда не видел дочь такой. Она обняла его, прижалась и не желала отпускать, расплакалась, то и дело повторяя: ты настоящий, ты живой. Да живой я, живой, бормотал Колт, гладя ее по голове и плечам и обнимая в ответ. Все хорошо, Ника, не плачь я здесь все хорошо а что нехорошо то мы исправим обещаю не плачь девочка моя ну что ты да я же от счастья объяснила ника отстраняясь и смущенно улыбаясь а потом словно опомнившись принялась вытирать мокрые щеки к счастью сегодня на ней не было ее обычного несколько агрессивного на вкус колта макияжа поэтому следы слез удалось убрать без последствий я же и подумать не могла что ты жив «Я же видела, как Ламберт...» Она закусила губу, явно опасаясь снова разреветься, и, наконец, сформулировала главный вопрос. «Но как ты выжил?» Меня Рамина спасла. «Рамина?» Нахмурилась Ника и только теперь перевела взгляд на стоящую за его спиной женщину. «Ах, это Рамина?» Она переместила меня порталом. Вывела из-под удара огня Ламберта. Уточнил Колт, видя, что дочь смотрит на его спасительницу с некоторым недовольством. «А почему вы не дали мне знать?» Обиженно поинтересовалась Ника, явно собираясь выместить недовольство на Рамине, поскольку на отца злиться не хотела, или просто понимала, что это было не его решение. «Энгард обвиняется советом правления в убийстве Патрика Рабана, лорда Ардемом», спокойно напомнила Рамина. «Ему грозила смертная казнь. Было бы жестоко с моей стороны сначала вернуть тебе отца, а потом забрать. Ты так не считаешь?» Выражение лица у Ники снова поменялось. Надвигающуюся бурю вытеснил вернувшийся страх. Она посмотрела на Колта, как будто спрашивая, что же теперь делать. Но потом в её глазах вспыхнул огонёк надежды. «Вы сказали, грозила. Уже не грозит?» «Я заключила с советом сделку, и мы с твоим отцом отправились в мертвые земли, чтобы найти нужную совету информацию. Мы ее нашли, так что его должны помиловать». Ника облегчённо выдохнула и снова улыбнулась. Она повернулась к Колту, но прежде чем успела еще о чем нибудь спросить, тот перехватил инициативу. «А что здесь делаешь ты?» «Вы оба!» — добавил он, переведя взгляд на Марина. «И, кажется, ты упомянула Линта и Плакс». «С нами еще Влад», — призналась Ника после того, как Марин неловко поздоровался с Колтом. «И это долгая история, но если коротко, мы ищем лекарства для Ламберта». «Он слетел с катушек, потому что болен». Колт переглянулся с Раминой и осторожно уточнил. «И как ты это узнала?» «Он очень изменился. Дело не только в вашем поединке. Он внешне изменился. А милиса сказала, что это может быть то же самое, чем заразился его отец». «Тьма», — перебила Рамина. «Это называют тьмой. Вопрос в том, как вы узнали, что здесь может быть лекарство, способное ее изгнать». Ника промолчала, лишь скрестила руки на груди и потупила взгляд. «Что-то мне подсказывает, что я не хочу знать ответ на этот вопрос», — хмыкнул Колт. «Надеюсь только, что ты была осторожна». «Да я самый осторожный в мире человек», — с энтузиазмом заверила Ника, чем вызвала у всех присутствующих ироничные улыбки. А сама почти сразу сникла. «Только нам пока не удалось ничего найти». «Постойте». «Откуда вы знаете, что лекарство есть и должно быть здесь?» «Ответ на этот вопрос, поверь мне, не хочешь знать ты», — вздохнул Колт. «Ладно», — протянула Ника, — «но то, что вы ищете его здесь, обнадеживает, потому что я на грани отчаяния». «Мы в замке уже не первый день, и пока никаких результатов», — пояснил Марин. «А в кабинете Акнора не пробовала смотреть?» — поинтересовался Колд. Я оттуда начала, но там я все знаю. Не все книги, конечно, еще изучила, далеко не все, но с содержимым полок и ящиков хорошо знакомо. И там нет того, что мы ищем. Это должна быть папка с бумагами, страницами, взятыми из разных источников. Шел собирал ее, чтобы найти лекарство для дочери, закончил Колд. Да. И потом сохранил их в таком виде. В кабинете этой папки нет. «Значит, надо искать здесь», — заключил Колт. Ника вздохнула, и потому как погрустнели ее глаза, он понял, что искать в замке уже практически негде. Колт обнял дочь за плечи одной рукой и слегка сжал, давая понять, что они еще поборются. Она ответила ему благодарной улыбкой, которая погасла, когда Рамина жестко заметила — «Надо учитывать вариант, что рецепт, который мы ищем, уничтожен». Колт укоризненно посмотрел на нее, но она не смутилась. «Я серьезно, Энгард. Мы должны иметь это в виду и подумать, что делать в таком случае». «А вариантов не так много». Она выразительно посмотрела на Нику. «У меня пока нет достаточных знаний, чтобы выспросить у мертвеца рецепт зелья», — буркнула та. «Это и не нужно», — неожиданно сообразил Колт. Есть живой человек, который, скорее всего, видел рецепт и мог сохранить у себя, или сможет его воспроизвести». «Ты сейчас о ком?» — удивилась дочь. «О Карле Кроу, зельеваре, который готовил лекарства для Мартена Шел. «Но он передан властям Тумалона», — припомнила Ника. «И вроде как военный преступник у них. Ты уверен, что он еще жив?» «Почти. Преступник или нет?» А он гениальный зельевар, и власти Тумалона не могут не понимать его ценность. Они скорее будут держать его в заключении, чем казнят». «И как нам до него добраться?» Колт вопросительно посмотрел на Рамину, та неуверенно пожала плечами. «У меня есть кое-какие связи. Если давить на спасение драконьего лорда, они могут сработать. Но вы же понимаете, что тумалонцы не особо слушаются драконов». Им никто не может указывать, и в любом случае это потребует времени. «Мы можем пока продолжать искать», — предложила Ника. «Если рецепт физически существует, то есть вероятность найти его раньше, а если нет, Кроу — наш единственный шанс спасти Ламберта». Звук приближающихся шагов на время отвлек их от обсуждения. Но оказалось, что и в этот раз опасности нет. К ним шел Владимир Рихард. «О, вот вы где! Ох, ректор Колт! Вы живы? Отличная новость! Хоть что-то хорошее!» «А успело случиться что-то плохое?» — насторожился Марин. «Алиана и Редак вернулись. Привели с собой милису И новости у них всех, прямо скажу, паршивые». Рихард отвел их в подземелье, наиболее уцелевшую часть замка. Там заканчивался тайный ход, соединяющий Академию Гаргули с замком Шелла, и сейчас в одном из помещений, некогда служившем лабораторией, их дожидались Реда Клинт, Алиана Плакс и Милиса. Последняя, увидев Колта, едва не расплакалась и повисла в него на шее, чем несколько смутила. Он и сам был рад ее видеть, но такое открытое проявление эмоций на глазах у студентов казалось ему неуместным. Не говоря уже о том, что он чувствовал себя странно, обнимая другую женщину в присутствии Рамины. Когда волнения немного улеглись и все успокоились, настало время обмениваться информацией. Ника торопливо объявила о том, что зелье, способное излечить Ламберта, действительно существует, и его рецепт может находиться здесь. Но больше шансов на то, что его знает Карл Кроу, некогда помогавший Шеллу. Рамина еще раз напомнила, что добиться от властей Тумалона хотя бы возможности переговорить с Кроу будет непросто и потребует времени. «Времени у нас нет», — торопливо вставила милиса шершаво от переживаний голосом, и посмотрела на Нику. «После того, как вы ушли, Ламберт явился в дом Брента и арестовал его. Он выдвинул ультиматум. Либо ты вернешься к нему, либо он начнет убивать дорогих тебе студентов Академии». Обещал начать с горгулей, но прежде собирается казнить Брента. Он дал три дня на то, чтобы я нашла тебя, а ты пришла к нему. И третий день истекает сегодня. — Разве он может так поступить? — с сомнением поинтересовалась Марин, уже перекинувшаяся в женскую ипостась. — Я хочу сказать, с капитаном Бенсоном все понятно. Он обвинит его в нападении на себя. Но студенты! Стража не позволит. — Там теперь только стража Ардема, — перебил Рэддек. Мы встретили в городе Лорена, начальника замковой стражи, точнее, бывшего начальника. Он и рассказал нам об этом. Ламберт назначил ректором себя, а стражу, нанятую ректором Колтом, просто прогнал. Академия полностью подчиняется ему. «Значит, у нас практически не остается времени для маневра», мрачно резюмировал Колт. «Ламберт должен быть обезврежен не позднее сегодня». «Что ты имеешь в виду?» напряженно уточнила Ника. Ее глаза поблескивали в неверном свете свечей. Ничего другого в бывшей лаборатории не оказалось. «Я не имею в виду убийство», — заверил Колт мягко. «Но нам нужно найти способ остановить его. И, судя по всему, заражение тьмой зашло слишком далеко. Его тоже необходимо остановить, иначе потом зелье может и не сработать». «Ты говоришь о стазисе», — догадалась Рамина. «Отличный вариант». «Только погрузить в стазис мага, находящегося в сознании и способного отбиваться...» Очень сложно, добавил Колт. Его сначала надо. Он замялся, подбирая слово, и Редак подсказал Обезвредить. Да, усмехнулся Колт. То есть, вырубить его, уточнила Ника. Вот только как? подал голос Рихард. Он уже залез в сумку с едой, принесенную из города Редаком и Алианой, вытащил оттуда лепешку и теперь задумчиво жевал ее. Я хочу сказать, этот парень едва не прикончил ректора Колта. Никто из нас не круче воина горгулье, способного к обороту». Колд удивленно приподнял бровь, но был вынужден согласиться с такой оценкой. «А если наплевать на правила поединков, — предложил Рэддек, — и напасть на него вместе? Мне кажется, ситуация это оправдывает. Во-первых, всем будет сложно пробиться через стражу, — возразил Колд. А во-вторых, он и с десятком нападающих справится, ведь никто из вас не может оборачиваться». Все моментально сникли, признавая его правоту. После некоторого молчания Рихард предложил. «Если с ним не справится с силой, может, сработает хитрость?» «Когда мы сваливали из замка, Алиане неплохо удалось воздействовать на него голосом. Он поплыл». «Именно поэтому у меня вряд ли получится повторить трюк», — возразила Алиана. «В тот раз мне удалось застать его врасплох. Сейчас он мне даже приблизиться не позволит» он никому не даст к себе приблизиться заметила милиса кроме меня добавила ника то что не произнесла она и кажется у меня есть идея как это использовать браслеты милиты я хочу сказать они же отрубают магию да а без магии ламберт не сможет обернуться и волю к сопротивлению они тоже подавляют не то слово пробормотала рамина мрачно Услышав это, Колд почему-то вдруг почувствовал себя виноватым, и, чтобы как-то избавиться от неуместного и неприятного ощущения, поторопился ответить дочери. «Все верно, только надеть их на того, кто этого не хочет. Весьма непросто». «От меня он не будет ждать ничего такого», — улыбнулась та. «А я неплохо умею бросать и надевать браслеты на того, кто этого не ждет. Сам же Ламберт меня и научил». Даже не стану спрашивать, когда и при каких обстоятельствах, несколько удивленно и очень недовольно заявил Колд. Ника только неловко пожала плечами и с надеждой произнесла. Это может сработать, но это очень опасно. У тебя будет всего одна попытка, и в случае провала он просто убьет тебя. Я не могу позволить тебе так рисковать. Но какие у нас еще варианты, пап? Это сделаю я, почти не задумываясь, предложил Колд. «Ламберт не знает, что я жив. А я хорошо знаю замок. Смогу пройти мимо охраны и обезвредить ее. На моей стороне будет фактор внезапности. Это даст мне шанс». «Слишком маленький. Увидев тебя, Ламберт сразу поймет, зачем ты пришел, и убьет тебя, как любого из нас. А меня он ждет И уверен, что я могу подчиниться, когда он угрожает другим. Я смогу обмануть его. Пожалуйста, доверься мне. У меня получится». Колту не нравилась идея, но он не мог не признать разумность доводов дочери. Если кто-то из них и может подобраться к Ламберту достаточно близко, то только она... «Ладно», — сдался Колт, — «придется попробовать».